Глава 4. В секретарской стояла тишина, отчего особенно ликующе громкими казались птичьи трель за окном. Сотрудники старались не таращиться в упор на своего директора, но взгляды все равно возвращались к его фигуре у окна. Прибывает ли он к глубокой задумчивости или просто стоит отрешенно, понять было затруднительно. «Помните, я раздал вам всем амулеты и велел носить их, не снимая», произнес Феликс, не меняя позы и выражения лица. Один за другим люди стали вытягивать из-под воротников кто шнурки, кто цепочки с небольшими круглыми медальонами, напоминающими черные каменные спилы, по которым под определенным углом пробегали зеленоватые всполохи. «Молодцы», — сказал директор и снова замолчал. — Да пусть только сунутся, Феликс, — сказал Сабуркин. Что мы за себя постоять не сможем? — Я ж на всякий случай и осиновым колом обзавелся. — Осиновым колом? — переспросил Феликс, переводя взгляд на Валентина. — Ага, двухсторонним. Поехал с приятелем в лес, нашел осину, отрезал хорошую такую ветку, да заточил ее с обоих концов. — Думаю, пусть себе лежит, много места все равно не занимает. Или осина против кровососов не работает, и это просто сказки. Любое дерево работает, если точно в сердце вогнать или в глаз. Вопрос, как успеть это сделать? «Успеем, мы проворные», — заявила Алевтина, пряча медальон в вырез кофточки. «Валя, нам тогда всем тоже кольев настругай, Полезная в хозяйстве вещь пускай будет». Сабуркин согласно кивнул. «Феликс Эдуардович», — подала голос Арина. Может, что-то еще защитного посоветуете? Лучше мы на всякий случай будем в курсе всех возможностей. «Проводим клиентку, дам подробные инструкции», – ответил он. Вскоре в арке показались Гера с Асей. Девушка выглядела спокойной, даже повеселевшей. «Значит так», – сказал Гера. «Вечерний спектакль отменен в связи со смертью актера, но театр открыт, продолжает работать». Поэтому мы без особого труда сможем попасть внутрь и осмотреть место происшествия, заглянуть в гримерку покойного. Заодно и осмотрим грим-уборную Марьяны Бакушинской. Сам театр небольшой, все друг у друга на виду, поэтому, чтобы особенно глаза не мозолить, мы решили переодеть одного из наших сотрудников в уборщика. Благо Ася сказала, что одна из уборщиц заболела, и она вполне может пройти в подсобку, взять ее халат, инвентарь и оставить под лестницей входа для работников театра. «Ася будет ждать нас в театре и откроет нам дверь по звонку на мобильный. Таков план. Одобряете?» Вполне, закивали коллеги. Нормальный план. Тем временем Ася внимательно рассматривала детективов. И, наконец, взгляд ее остановился на директоре. чего то он напомнил ей скульптуру в превосходно сшитом костюме. Все в его облике было застывшим, лишь глубокие синие глаза горели какой-то нечеловеческой внутренней силой. «И кто же будет изображать уборщика?» – спросила девушка, с трудом отводя взгляд в сторону. «Как-то вы не очень все похожи». «Вот кандидатура», – Собуркин указал на секретаря. «Похож?» Ася обернулась, посмотрела на старика в очках и согласилась, что да, похож. «Если что, скажете, что подменяете Лидию Сергеевну», — сказала девушка. «Но я не думаю, что кто-то спросит. Просто так, на всякий случай». «Усё уразумел», — чинно произнёс Никанор Потапович. «В общем, сегодня вас ждать, да?» В посветлевших глазах Ася сверкнула доверчивая, почти детская надежда, и сотрудники невольно заулыбались, глядя на девушку. «Деточка, все будет хорошо», — сказала Алевтина. «И придем, и все разузнаем. Ни о чем не волнуйся с этого момента. Ты в надежных руках». «Спасибо. До встречи». И Ася выпорхнула из секретарской в яркий весенний день, оставив дверь открытой. Никанор аккуратно затворил ее и поинтересовался. «И с кем пойду я нынче по театрам швабры махать?» «Поедем все», — ответил Феликс, «кроме Арины». В здание войдем вдвоем с Никанором, остальные будут ждать в машинах на связи. «А почему без меня?» – вздохнула Арина. «Останешься за хозяйку. Если мы задержимся, закроешь агентство». «Если за хозяйку, тогда ладно», – сверкнула улыбкой девушка. «Как считаете, действительно могла ее мама убить этого актера? Гера, что скажешь? Вы же долго там общались». «Ася уверена в этом почти на сто процентов», – ответил Герман. Я же затрудняюсь сделать какие-то выводы на основе ее эмоций и, может быть, фантазий. С актерами общаться мне не доводилось, но могу предположить, что они, как и все творческие люди, персоны импульсивные. «Чтобы решиться на убийство, да еще и публичное, надо быть очень сильно импульсивной персоной», – заметил Собуркин. «Достаточно поехавших мозгов», – вмешалась Алифтина. «Может, эта артистка к тому же и хорошенько выпивающая». Среди артистов это, сами знаете, далеко не редкость. «До чего гадать?» – сказал Гера. «Поедем, посмотрим, разберемся. Кстати, название «Эль-Вагант» что означает, как переводится?» «Перевести с французского можно как «из вагантов», – ответил Феликс. Например, этот малый из вагантов. «А кто или что такое ваганты?» – поинтересовался Валентин. «Прошу пардона за необразованность». В средние века в Западной Европе так называли странствующих поэтов и музыкантов, ответил Феликс. В основном их творчество было пародией, сатирой на религиозные догматы, так как в большинстве своем эти люди сами получили церковное образование, но церковной жизни предпочли пьянство, распутство и бродячую жизнь. Церковь их ненавидела, а власть, да и простой люд побаивались, потому как отличались они храбростью, возмутительной дерзостью и крайней жестокостью. «По этой отморозке, уточнил Валентин. «Можно и так сказать. Что ж, предлагаю собираться. До закрытия театра желательно все осмотреть. Не уверен, что мы найдем там что-то интересное, но раз уж обещали...» «Надо, надо девочке помочь», – кивнула Аля. «Такая милая, такая напуганная». — Сама она не могла этого актера отравить и разыграть тут комедию, — сказал вдруг Соборкин. — Чтобы мать свою так подставить, брови Алевтина изумленно приподнялись. — Валя, почему тебе в голову такие гадкие мысли приходят? — Мало ли, кто их знает, этих творческих. — Не она это, — произнес Феликс, направляясь к выходу. Не играла девочка, на самом деле была в панике. Я ощущал биение ее сердца, как циркулирует кровь. каким бешеным становится пульс, когда она говорит о своих подозрениях насчет матери. Такой выброс адреналина обычный человек не сыграет. «А, ну тогда ладно», — кивнул Валентин. «Кстати, Феликс, если в театр идете с Никанором, он-то, понятно, уборщик, а ты как?» «Как ты там свое присутствие объяснишь?» Взявшись за ручку двери, директор обернулся и произнес, практически не разжимая губ. «Никак». «Меня никто и не увидит, ведь я умею отводить людям глаза. Вы же помните, кто я такой, да? Или напомнить?» «Извини», — вздохнул Соборкин. «Просто это, это самое. Поехали».